Зрелище было жутким. В паре метров от тёмной ямы прохода земля разверзлась воронкой, и оттуда показалась чёрная от сажи рука. То был вовсе не восставший из мёртвых, обгоревший труп, а Ану. Некромант выбрался на поверхность земли, запыхавшийся и усталый, следом вытянул свёрток. «Что вы принесли?» поспешил к нему взволнованный франц Доказательство хмыкнул Ану отряхиваясь словно пес до тех пор пока его волосы снова не засияли рыжим огнем где ваш мертвый спутник придет позже пронзительный взгляд в упор заставил Аро отвести глаза лучше побеспокойтесь о себе господин сыщик Под землёй Феррони пропадёт. Не ожидая больше, они поспешили прочь от Милмура. Понимая, что некромант не в духе, Франц не хотел задавать лишних вопросов, но не удержался и спросил всё же. — То чудовище в катакомбах. Вы, похоже, с ним знакомы? — Похоже на то, — уклончиво ответил некромант, и полыхнул взглядом в сторону Аро. Но на этот раз тот выдержал и глаз не отвёл. «Эх, господин сыщик! Молитесь, чтобы наши с вами догадки не оправдались!» «И всё же, что вас так испугало, Ану?» — настоял Франц. «Как мой партнёр по делу, извольте делиться догадками, дабы не плодить... «Ещё больше тайны и проблем!» «Кто там в подземелье?» «Его имя Кагира. Он некромант. Вернее, был некромантом при жизни». «Тот самый Кагира? Ваш учитель?» Прямо спросил Франц, тоном нетерпящим отрицаний, и Анну увиливать не стал. «Тот самый!» Его тело таинственно исчезло после смерти. И слухи ходили разные. Кто говорил, что он воскрес из мёртвых, другие шептались, что он в плену у эльфов. «Были и другие слухи, будто его убил один из учеников». «И не такое ещё говорили», — сдержанно улыбнулся Анну. Однако правда в том, что появление Кагира в подземелье — лишь неприятная случайность. Хуже то, что мои догадки о Белом Кролике, скорее всего, оправдаются. Что вы знаете об этом кролике? К сожалению, почти ничего. Орден Белого Кролика. Организация мифическая. о которой упоминалось лишь в паре книг. Учитель запрещал мне расспрашивать о ней. Да и мне, собственно, не было интереса до какого-то сборища травников». «Травников?» «В книгах так писали. Орден травников. И больше ничего. Тут я бессилен и помочь вам не могу». «Я вам благодарен», — вежливо кивнул Франц. По приезду обратимся к Моруэлу. Возможно, его темные знания нам помогут. Первым делом следует показать ему это. Некромант кивнул на притороченной к седлу сверток.